Глава двадцать пятая. Кирилл, Сочи, 1566 километров от бункера. Из поселка Шамана Кириллу с Джеком пришлось уйти. Шаман недвусмысленно дал понять, что людям, пришедшим с оружием, не место на земле мира и добра. Границу своих земель он обозначил на карте кругом с радиусом в 50 километров, на вопрос о том, как обстоят дела в поселках, находящихся за границей его территории, если двигаться вдоль моря на юг. Уклончиво ответил, что давно там не был. А причину уклончивости Кирилл узнал, добравшись до первого населённого пункта. От благодетельства матери доброты обрегины в своё время наотрез отказались. "Я тогда молодой был", рассказал Кириллу мужчина его возраста по имени Виктор, глава посёлка. "А командовал у нас дядя Паша. Крутова нравом мужик". Шамана с его матерью в такую даль послал, куда волки срать ходить бояться. И, говорит, славьте господи, пока еще родную мать помню. А нарисованной бабе песни петь годы мои не те, даже заради детей. Вали, говорит, отсюда, сердцем чую, не сработаемся. В Сочи обитало два десятка человек в возрасте от тридцати шести до сорока трех лет. Еще год назад было больше. А 10 лет назад было больше, почти втрое. Молодец, дядя Паша, восхитился Джек. Уважаю. Мне их за песни тоже придушить хотелось. Как начнут гласить, так не знаешь, куда башку засунуть, чтоб не слышать. В посёлке Шамана начало и конец каждой новой ночи отбивали псалмами, посвящёнными матери доброты. Псалмы исполняли всем посёлком вечером, перед тем как отправиться на службы, и утром, перед тем как разойтись по домам. График соблюдался неукоснительно, как и другие правила. Например, адепты Матери доброты не признавали пищи животного происхождения, не разводили даже кур и гусей. Недостаток белка с лихвой восполняли разнообразием растительной пищи и молочных продуктов. У Кирилла глаза на лоб полезли, когда шаман принялся перечислять произрастающие на полях под руководством и при содействии Матери доброты, разумеется, зерновые и злаковые культуры у шамана по всем правилам агрономической науки прививали плодовые деревья, сажали овощи, выращивали стойкие к наводнениям и засухам сорта ржи и пшеницы. За перевалом, за горами, как выразилась Мария, рос лён, та самая синь трава и хлопок. В двух посёлках было налажено масштабное, оборудованное станками ткацкое производство. И от всех этих благ бунтарь дядя Паша в своё время отказался. Не захотел носить монашескую одежду, петь псалмы и выкладывать вокруг портрета матери доброты посреди посёлка Лунный круг. Так назывались покрытые фосфором камни Голыши. Ругался, помню, страсть. С улыбкой вспоминал Виктор: "Одеваться, говорит, это самое мать велит. А то не потребство. А ежели у меня тут, к примеру, жара такая, что камни плавится, а я, как мудак, сам в рубахе с длинным рукавом ходи и всех в такие обряжай". Не, говорит, не наш вариант, рассказывал Виктор. Даже детишек это твоя мать, если и даст, чему я их учить буду? Песню орать, с коровами в дёсны целоваться, да крыжовник подвязывать. Нет уж. Я либо доживу до того, что дети небо откуда появляться будут, а из понятного места, которое бабе природы предназначено, либо не доживу. Вот тебе и весь мой сказ. Жаль, что не дожил, сказал Кирилл. Вечная память кивнул Виктор и поднял стакан с самогоном. Алкоголем в Сочи, в отличие от шаманских посёлков, не брезговали. За покойного дядю Сашу выпили, не чокаясь. Дети появятся, пообещал Кирилл. Порошок у нас с собой. Если не боишься, могу хоть завтра прививки начать. Виктор грустно улыбнулся. Мы тут пуганые, и терять нам нечего. Сколько той жизни-то осталось? Будет толк с твоих прививок? Хорошо. Нет. Ну так один чёрт скоро помирать. И неужели за столько лет никто из вас Кирилл замялся. К шаману-то на поклон не пошёл? Понимающе закончил Виктор. Ну чего греха таить, бывало, что уходили. Я и сам сколько раз думал, может, плюнуть на всё, до да к нему под крыло и каждый раз дядю Пашу вспоминал. Что и сам бы ни за какие пряники, и мне бы потом руки не подал. А ещё вспоминал, что дети-то у шамановцев, конечно, есть. Да только не вроде и не ихние. Там ведь как положено. Взялся, к примеру, человек ребёнка воспитывать. Год растёт, 5, 10, а потом вдруг бац, провинился в чём-то, на материн портрет, допустим, косо поглядел. Так дитё у него запросто отберут и другому отдадут, будто козу или корову. Не может быть, изумился Кирилл. Точно тебе говорю. Как по мне, так я бы и козу не отдал, продолжил Виктор чей живая тварь, николода дубовая, а тут дитё. Зато у шамана горем, на сплетничал Джэк. Виктор скривился, слыхал. У них и такое бывает, что, например, два мужика при одной бабе живут. Да только на хрена это нужно, если секс по праздникам и по особому материнному разрешению. А шаман со своими кралями говорят, вовсе не спит. Вместе чисто для удобства живут, чтобы по хозяйству с подручней. Удобно-то может и удобно. Но как по мне, не по-людски. Короче, мужики, вы походите, осматривайтесь. Штормами нас, конечно, здорово побило. Ну да город большой, места много. Что найдёте нежилое, ваше? Я бы в порт сходил. При старом мире рядом с гаванью хорошие дома строили. Там и сейчас ещё не всё обвалилось. Проводить бы показать, да некогда. Кукурузу снимаем. Ничего, пообещал Кирилл, разберёмся. Спасибо тебе. Виктор не ошибся. Хороших домов рядом с гаванью действительно хватало. Обшарив их и убедившись, что на первое время жилья переселенцам хватит, Кирилл и Джек вышли на причал. Корабли, стоявшие здесь когда-то на рейде, смыло штормами. Волны разбили пирсы, море унесло складские ангары и погрузочные машины. Люди, которые когда-то всё это создали, 35 лет как покоились на морском дне. Но величие того, что было, Ощущалось даже в развалинах. А где-то в доках, может, и корабли стоят, сказал Кирилл. Поищем? Поискать что-либо Джек не отказывался никогда. Корабли в доках они действительно увидели. Починить-то его можно? Обследовав первый корабль, деловито спросил Джек, чтобы снова по морю ходил. В тот момент Кирилл скептически пожал плечами. Нашёл о чём думать. Сам он заинтересовался кораблями как возможным источником металла из обчистей для будущего производства. А закончив осмотр доков, усевшись вместе с Джеком на берегу и глядя в морскую даль, задумчиво произнёс: "А знаешь, может, не совсем это и бред, заново освоить мореплавание. В рамки антинаучной ереси Бориса, земля ему пухом, вполне укладывается. Для чего-то ведь климат изменился, зачем-то нас заставляют подорваться с насиженного места". Здесь, конечно, кораблей мало, а вот если, например, до Новороссийска добраться это километров 200 отсюда. Там крупный порт был. То есть десятка кораблей собрать, что-то жизнеспособное наверняка получится. Одна фигня. Марики из нас так себе. Даже если сумеем восстановить корабль, не факт, что продержимся дольше, чем до первого шторма. Джек пренебрежительно фыркнул. Подумаешь, шторм. Я в кино видал, ерунда. Поплещет да перестанет. А я в кино видал, как мужик в красных трусах по небу летает. И чего? Джек скривился. Так, хорош отмазываться. Начал: "Так не сливайся. Чей не корабль, а там разберёмся. А если потонем?" "Сейчас, говно не тонет. Вот чуешь, что корабль нужен, аж пятки чешутся". Джек откинулся на спину, зарылся локтями в гальку, как в первый раз море увидал, тогда с горы. Прямо сердце ёкнуло. Я, может, для того и живой остался на перевале, чтобы в море уйти, что начал Кирилл и не закончил. Всё-таки Джека не первый день знал, научился чувствовать моменты, когда не нужно перебивать. "Я ведь слышу, как ты из-за Эрика терзаешься", не глядя на Кирилла, ровным голосом продолжил Джек. "Как его загубил, чтобы меня спасти?" Кирилл отвёл глаза. "Думаешь, раз я молчу, то и не догнал ни фига? Самому как вспомню вытяхута" «Боец с меня, конечно, лучше, чем с Эрика. Да только вряд ли ты об этом думал, когда по верёвке палил. Ты меня спасал. Не бойца. Меня. А не Эрика. Хотя у него семья, дочки. Не то что я. Пугало без огорода. Подох бы, так и плакать некому. Неправда. Да правда. Сам знаешь, что правда. Я не жалуюсь бункерной. Жил непрекаянным и помру таким же. А помирать буду к тебе ныть не приду, не надейся». Только вот нельзя мне помирать. Теперь уж после того, как Эрик погиб, нельзя. Несправедливо, понимаешь? Если уж сберегла судьба, так не спроста поди. Для чего ты я нужен? Мне просто же так небо копчу. В общем, ты что хочешь, делай, а пароход почини. Бр. Кирилл, потряс головой. Связи пока не улавливаю. Но, допустим, починим. Дальше-то что? По морям ходить целая наука, называется навигация. Ты хоть представляешь, что такое море? Не здесь, на земле, а там, Кирилл махнул рукой в горизонт. Кругом бескрайняя вода, берегов не видно, ориентиров ноль. Откуда ты будешь знать, в какую сторону двигаться? Так да не дурной поди, компас возьму. Делов-то. Сомневаюсь, что это поможет. А тебя вообще хлебом не кормить, дай посомневаться. Море и море подумаешь. Та же лужа, только шире. Кирилл невесело улыбнулся. Да зачем его переплывать? Что там, по-твоему, за морем такого, чего здесь нет? А я откуда знаю? Я же не был. А там, может, коровы на рогах ходят или щель у баб поперёк. Не пойдёшь, так не узнаешь. Кирилл покачал головой. Жэка, ты никогда не повзрослеешь. А мне не больно и хотелось. Вон сколько вас взрослых доумных. Да дай хоть мне дураком побыть. Вообще, может, ты и прав, помолчав, задумчиво проговорил Кирилл. Если бы Магеллан или Васко да Гама в своё время на берегу сидели. Какой Васька деловито уточнил Джек. Связников? Нет, это мореплаватель такой был до того, как всё случилось. Ага, примерно. 700 лет назад. Ну во, обрадовался Джек. А ты говоришь, потонем. Если Васька твой не потонул, так мы-то с хрена. По день их уже не вплаваем. Ладно, засмеялся Кирилл. Сюда дошли, так и до Новороссийска доберёмся. Вот, другое дело. И вообще, бункерный. Джек вдруг резко посерьёзнел, сел, Глядя в сторону посёлка, Кирилл насторожился, посмотрел туда же. Чего? Глянь, жена хозяйская идёт в одном халате. Из бани пойди. Трусы надело? Как думаешь? Олеся, Ростов-на-Дону, 1076 км от бункера. Лошадей пришлось вывести на луг. Понятно было, что оставлять их в стойлах привязанными без людского присмотра означает загубить. Мы вернёмся похлопав Кауру и любимицу-звездочку по холке, мысленно пообещала Олеся. «Держитесь, миленькие». Уходила слуга, не оборачиваясь. Она никогда не оборачивалась. Вчера со всего Маху воткнула в доску нож, обозначив, что девятая неделя опостылившего пребывания на берегу Дона закончилась. Доску девять недель назад выдрала из столешницы. Красующаяся посреди стола надпись «Мало» способствовала хорошему настроению. Образовавшуюся прореху Олеся заколотила другой доской, а эту приспособила под календарь. Вчера она забросила календарь за поленницу в приюте. Чужаки внимания не обратят, а свои, если вдруг появятся, поймут, и сколько времени она ждала, и куда подевалась. Джек уж точно поймет, что означает след от ножа, вонзенного в доску едва ли не на всю толщину. Олеся ждала два месяца, ровно столько, сколько договорились. Ждала каждую ночь до последней, спала в полглаза, рюкзак неизменно держала собранным, чтобы не терять времени, если уходить придётся быстро. Обрегены за эти месяцы посетили приют лишь однажды. К тому времени Олеся уже достаточно поправилась, чтобы обосноваться вместе с лошадьми в другом доме. В расплох её не застали. Приближение чужаков Олеся почувствовала. Увела с луга пасущихся там лошадей, загнала в уцелевший ангар, который давно присмотрела среди развалин. А сама затаилась неподалёку от приюта и выжидала. Чужаков было двое: девчонка лет 16 и пацан по младше. Они причалили к берегу на лодке, вытащили её и отнесли в небольшой сарай возле приюта. Сарай был заперт на проржавевший висячий замок и выглядел так, словно к нему не прикасались со дня катастрофы. Олесе в голову не пришло туда заглядывать. Из обрывков фраз, которыми обменивались девушка и парень, пока тащили лодку, Олеся мало что поняла. А потом они скрылись в приюте и больше не показывались. Днём Олеся не спала, следила за приютом, заняв наблюдательный пункт на чердаке дома напротив. Но мучилась, как оказалось, напрасно. Аборигены, судя по всему, спокойно легли спать. А вечером, чуть стемнело, ушли. Олеся на всякий случай выждала ещё сутки. Потом сбила с сарая замок, вытащила лодку и спрятала в том же ангаре, куда отводила лошадей. Пусть аборигены когда вернутся, думают, что угодно, а лодка может пригодиться. С тех пор прошёл месяц. Аборигены больше не появлялись, а лодка действительно пригодилась. Олеся положила надно рюкзак, оттолкнулась от берега стареньким веслом, отшлифованным вместе хвата до блеска, уселась на скамеечку, закрепила вёсла в уключинах и опустила в воду. Лодка тронулась. Посёлок, в котором провела 9 долгих недель, начал отдаляться. Если бы Олесю спросили, что она сейчас чувствует, вряд ли смогла бы ответить. Не привыкла копаться в себе. Может, потому и к Джеку привязалась, что с ним не нужно было разговаривать, и так всё понимал. Она не пыталась гадать, что произошло с отрядом. Было бы всё в порядке, уже бы вернулись, это знала точно. А раз не вернулись, значит, надо идти на поиски. Карта есть, на газы жила, еды раздобудет, от чего ей ещё-то надо. По дороге разберётся, что к чему. Гребла Олеся не спеша, высматривая на лесистом противоположном берегу место поудобнее. Догадывалась, что у оборигенов и там должен быть схрон, чтобы прятать лодку. Гребла не отдыхая, радуясь тому, что рана зажила, и мышцы работают не хуже, чем прежде. Не зря столько времени уделяла тренировкам. Выйдя на берег, попробовала определить место схрона, но сразу не сумела. А тратить время на поиски не стала, слишком уж не терпелось тронуться в путь. Спрятала лодку в ближайших кустах, надела рюкзак и пошла вдоль берега, выискивая место, где бы получше вскарабкаться по косогору. Ты отдал свою жизнь, чтобы мы жили. Мы будем помнить тебя всегда. Олеся смотрела на деревянную табличку на выжженные на ней четыре горькие строчки, на слова, знакомые до боли. До острого желания зажмуриться и не видеть. Заприметила табличку издали, и весь оставшийся до нее путь пыталась убедить себя, что ошибается. С шага сбилась вовсе не потому, что перехватила дыхание и заколола сердце. Это просто дощечка, мало ли. Олеся внушала это себе, уже понимая, каким жалким получается самообман, уже узнав ровные печатные буквы. Бункерный заготовил дощечки дома, пять штук, по числу отправляющихся в путь. Выходят, у моря они не остались, решили подниматься в горы. До сих пор Олеся сомневалась, а теперь сомнений не осталось. Зачем-то потрогала табличку. Её вколотили в скальную расщелину намертво, не сдвинешь. Значит, что-то там на берегу пошло не так. Отряду пришлось подниматься сюда, и кто-то из троих навсегда остался в горах. Эрик бункерный или Олеся зажмурилась. Нет, нельзя об этом думать, иначе она повалится на скалу и уже не сдвинется, будет поливать табличку слезами. Она разменяла четвёртую неделю пути. Нервы от жары, недосыпа и раздражающих незнакомых запахов на пределе. Нельзя отдумать, кто погиб. Нужно понять, из-за чего. Олеся скинула рюкзак, села на камень. Несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, заставляя себя успокоиться хлебнуло воды из фляжки. Огляделась вокруг, постаравшись отключить эмоции и смотреть внимательно, подмечая каждую мелочь. Что же тут было? Комунипат в следов не видно. Ядовитая змея? Тоже вряд ли. У бункерного полной аптечка порошков. Противоядие наверняка нашлось бы. Кто-то сорвался? Ерунда. Вон крюки, вон верёвка. Держись за неё, пропасть и младенец перейдёт. Остаётся одно. Чей-то злой умысел. Олеся огляделась и поняла, что место для засады выбрано идеально. Устройся на той стороне, вон за тем валуном. К примеру даже не снайпер вроде неё, а обычный стрелок и мишенни будут как на ладони. Пропасть переходить ли должно быть под одному. Первого из идущих кто-то снял выстрелом, а двое других успели укрыться. Табличка одна, и вряд ли её прибили враги. Всё. Хватит рассиживаться. Надо идти дальше. Олеся встала, Постояла перед табличкой с фляжкой в руке. Ты отдал свою жизнь, чтобы мы жили, сипло проговорила, надавливая себе на горло. Мы будем помнить тебя всегда. Сделала из фляжки большой глоток воды. Калкоголю не притрагивалась с тех пор, как поняла, что из-за него сбивается чутьё. Это ещё в детстве было. Убрала фляжку, надела рюкзак и решительно взялась за протянутую вдоль скалы верёвку.